Глава 5. Создание НКВД Думаю, ни одному народному комиссариату не выпала такая тяжелейшая судьба, как НКВД. По крайней мере, с точки зрения обсуждения этого органа советской власти в общественном и публичном пространстве. Дня не проходит, чтобы кто-то из либеральных мыслителей не помянул тот самый НКВД. Написаны толстые романы о том, что это было за ведомство, зачастую без малейшей исторической достоверности. Складывается поразительная картина. Люди берутся рассуждать о том, о чем в принципе не имеют ни малейшего представления. Многие подобные аналитики даже не подозревают, что в структуре НКВД существовали, например, погранвойска или ЗАГСы. Согласитесь, для либерального человека подумать о том, что Иполит Матвеевич Воробьянинов, сотрудник Старогородского ЗАГСа, был сотрудником НКВД, это очень тяжелое испытание. Никак не похож глуповатый, но симпатичный киса воробьянинов на деятеля кровавой гбухи, которые ко всем ходят с обысками, всех забирают и уничтожают. Впрочем, давайте по порядку. 20 февраля 1934 года в Кремле на заседании Политбюро ЦК принимается решение об организации союзного наркомата внутренних дел с включением в него реорганизованного Объединенного Государственного Политического Управления. Инициатором был лично товарищ Сталин. Казалось бы, для чего это нужно? Ну, после революции создали ВЧК, Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию. Потом появилось ГПУ, Главное Политическое Управление, которое фиксировало все, что происходило в стране, боролось с терроризмом, с инакомыслием, с бандитизмом и так далее. Дальше на его базе создали ОГПУ, Объединенное Государственное Политическое Управление. Зачем вдруг потребовался Народный комиссариат внутренних дел, да еще с включением туда реорганизованного ОГПУ? Дело в том, что все лидеры большевиков прекрасно понимали. Революционные методы борьбы уходят в прошлое, новое время требует новых адекватных оценок и решений. Нужна структура, которая бы действовала на основе закона, а не по принципам пролетарской бдительности. Именно по этой причине был создан НКВД. Принципиальное изменение одно – Заключалось оно в том, что в проекте постановления предусматривалось упразднение судебной коллегии ОГПУ. Получилось, что Народный комиссариат внутренних дел Советского Союза больше не имел судебных полномочий. Это должно было стать свидетельством резкого смягчения карательной политики советского государства. Так задумывалось, по крайней мере. Понятно, года через три ни о каком смягчении речь уже не шла. Напротив, Все заговорили о том, что идет невиданное ужесточение работы репрессивного аппарата. События 1937-1938 годов по всей стране показали, что о карательной политики остается только мечтать. Нужно отметить, некоторые положения того проекта сразу вызвали достаточно резкие и критические замечания, особенно со стороны прокурора СССР Акулова и наркома юстиции Крыленко. 22 февраля 1934 года они вдвоем пишут служебную записку на имя товарища Сталина. Прокурор ставит вопрос о том, что необходимо более широкое ограничение внесудебных полномочий ГПУ. Он уточняет, что помимо судебной коллегии ОГПУ и полномочных представителей ОГПУ, существуют так называемые «тройки», имеющие право рассматривать преступления по КРовским статьям КР – это контрреволюция, по статьям общеуголовного порядка и даже, внимание, выносить приговоры вплоть до расстрела. Глядя на реорганизацию ОГПУ, прокурор делает заключение. Не нужно сохранять тройки при полномочных представителях ОГПУ. Во-первых, дубляж функций. А во-вторых, слишком серьезная власть сосредоточивается в одних руках. То есть совершенно непонятно, зачем нужна прокуратура, зачем нужно Министерство юстиции, если уже есть три в одном – органы ловят, органы судят, Органы приговаривают и расстреливают. Скажем сразу, руководители НКВД не собирались просто так сдавать позиции. С завидным постоянством писались проекты, чтобы сохранить те самые тройки и при особом совещании, и при НКВД СССР. Например, в одном из тезисов, который потом будет исключен из конечного варианта положения об НКВД, предусматривалось, что для особо отдаленных районов, под которыми подразумевались Дальневосточный край, Восточная Сибирь, Средняя Азия и Казахстан, организуются специальные комиссии в составе начальников управления НКВД и начальников соответствующих отделов УГБ, которые и выносят вердикт. По сути, те же самые тройки. Комиссии должны были заниматься предварительным рассмотрением всех оперативно-следственных материалов, равно как и изучать дела о лицах, которые считались особо опасными. Это, как правило, все те же КР. Понятие «контрреволюционный элемент» Тогда трактовалось невероятно широко. Вообще, в Советском Союзе клеймо КР могли налепить на кого угодно. Именно по этой причине такой популярной у судей была пресловутая 58-я статья. По ней каждого второго человека по реалиям той эпохи можно было в чем-то обвинить. Я уже рассказывал, что эти комиссии могли определять наказания в пределах прав, которые им предоставляло особое совещание при НКВД СССР но при этом должны были выносить свое решение на утверждение особого совещания. Так продолжалось вплоть до мая 1935 года, когда были созданы тройки при главных управлениях рабоче-крестьянской милиции в республиках, краях и областях. Именно в мае 1935 года последовал специальный оперативный приказ НКВД СССР, для самых любознательных его номер e 2095, И теперь уже милицейские тройки – имели полное право проводить особые совещания в отношении деклассированных и уголовных элементов. Почему 1935 год? Ответ чрезвычайно простой. В декабре 1934 года был убит Киров. По этой причине карательная политика советского государства, без того весьма и весьма жесткая, еще сильнее ужесточилась. Логичным следствием стало появление таких вот милицейских троек. Хотя в том же 1935 году генеральный прокурор СССР заявил, что нужно добиться усиления прокурорского надзора за действиями органов государственной безопасности. До этого чекисты в общем на прокуратуру смотрели сквозь пальцы. Была специальная инструкция ОГПУ, согласно которой можно проводить аресты без предварительного согласования с прокурорским надзором по ряду дел. Этот ряд включал в себя теракты, взрывы, поджоги, шпионаж, перебежчиков, политический бандитизм, крупные антипартийные группировки и банды контрреволюционеров. Нет, в принципе, прокуратура против такого положения дел не возражала. Хотят товарищи чекисты этим заниматься ради бога. Давайте только сохраним хотя бы какую-то видимость социалистической законности. Что для этого придумали? Чтобы в течение 10-14 дней после проведенных следственных мероприятий чекисты все-таки брали санкцию прокуратуры. Логика понятна. За эти 10-14 дней следствие, как правило, уже заканчивалось. Если человека признавали виновным, то брали задним числом санкцию прокуратуры. Дальше он отправлялся, соответственно, в распоряжение троек, где вердикт выносился весьма и весьма оперативно, опять же говорю, вплоть до расстрела. По формальному признаку прокуратура за все эти безобразия, как станут говорить во времена Хрущева, ответственности не несла. За все отвечали сами чекисты. Они сформировали тройки, они провели аресты, следственные мероприятия, опросили свидетелей, провели допросы, очные ставки, подобрали полностью доказательную базу, они же довели дело до суда. Такая схема взаимодействия между прокуратурой и чекистами сложилась не в 30-х годах, гораздо раньше. С самых первых дней советской власти ВЧК ставила себя выше всяких там наркомьюстов. Да, Ленин указывал на необходимость создания Рабоче-Крестьянского уголовного кодекса, многократно советовался с наркомьюстом, с прокуратурой, но в принципе позиции чекистов были незыблемы. Партийная гвардия всегда стоит на страже революции, и все, что она делает, идет на пользу мировому пролетариату. Это догма, с ней даже никто не спорил. Прокуратуре, конечно, все это было не сильно приятно, но там прекрасно понимали роль органов ВЧК и ГПУ, в первые годы советской власти. Поэтому прокуратура занималась в общем расследованием преступлений вместе с уголовным розыском, сыском так называемым. А вот по КРским делам товарищи чекисты сами определяли, что и как доказывать. В качестве примера можно привести инструкцию губернским военным и военно-транспортным прокурорам по наблюдению за органами ГПУ. Она вышла еще в 1922 году и была подписана наркомьюста Курским и зампредом ГПУ Уншлифтом. ГПУ тогда предоставили право на внесудебную расправу в отношении бандитов, взятых с поличным на месте преступления. Также там предусматривалось извещение органов прокуратуры об арестах, произведенных органами ГПУ по политическим делам и шпионажу, не позднее 14 суток после проведения ареста. Все та же понятная логика. Вы взяли хорошо законспирированного агента какой-нибудь иностранной разведки. За 14 дней, в принципе, вполне себе можете управиться с допросами и прочими следственными мероприятиями. Чтобы прокурорские не мешали своими постоянными напоминаниями о социалистической законности и прочих глупостях, у вас есть эти 14 дней, а уж потом задним числом можно их оповестить. Дальше опять же действует ваш трибунал, и прокуратура опять-таки в это не вмешивается вот генеральный прокурор предложил не только существенно ограничить несудебные полномочия НКВД, но вот генеральный прокурор предложил не только существенно ограничить несудебные полномочия НКВД, но и повысить в результате роль прокурорского надзора. Это произошло уже в 1935 году, так сказать по итогам 13 лет работы, когда стало понятно, что прокуратура не может все время быть неким фиктивным органом. Теперь прокуратура настаивала, чтобы НКВД расследовал и судил не все дела по КРским статьям, а все-таки ограничено. Поэтому в том самом проекте постановления по созданию НКВД СССР речь шла об отстранении прокуратуры от надзора за следствием ОГПУ, ну чтобы не мешали. Действительно, на тот момент чекистам было достаточно сложно работать с прокуратурой. Дело было, что называется, выше крыши, а еще этот контроль, он только все усложнял. Но дискуссия-то по этому вопросу велась, в том числе на самых верхних этажах советской власти. Должен ли прокурор все-таки следить за ходом следственных дел? Имеет он право вмешиваться или нет? Должен ли он после окончания следствия узнать хотя бы его результаты? Или его можно поставить перед фактом, что кого-то уже расстреляли, или, допустим, отправили лет на 10 в лагерь? И как вообще следить за правильностью следственных действий, если вы, по сути, узнаете обо всем постфактум? Вдруг произошла какая-то трагическая ошибка. Профессионалы юриспруденции могли бы помочь ее исправить, но когда все закончилось, их помощь нужна как мертвому припарка. В результате пришлось создавать специальную комиссию ЦК ВКПБ под руководством Лазаря Кагановича, которая занялась подготовкой всех документов об образовании Народного комиссариата внутренних дел. Конечно, развернулась полемика. Больше, дольше и громче всех критиковал проект Крыленко, особенно по поводу права ОГПУ на внесудебные порядки следствия. Он предложил, не и лукаво, снова вернуться к положению 22 года, когда ОГПУ имела право на административную высылку и ссылку в концлагеря на срок не более трех лет, а вот за всеми остальными делами уже стояла прокуратура. Соответственно, каждое внесудебное решение должно было регулироваться в каждом отдельном случае постановлением Центрального исполнительного комитета. Представляете, во что бы это вылилось в масштабах страны? ЦИК только этим и занимался бы. Начинали и заканчивали бы день вопросами рассмотрения требований особых троек ОГПУ по проведению следствия. Конечно, на это никто не пошел. От Кагановича потребовали убрать право ОГПУ заключать осужденных в лагеря. По сути, захотели урезать те широчайшие полномочия, которые ГПУ Советского Союза имела в 20-е годы. Итак. В 1934 году, второй раз в истории советского государства, органы госбезопасности и внутренних дел объединяют состав единого ведомства. Если кто-то не знает, первый раз это было сделано в 1922 году, когда НКВД РСФСР и ГПУ возглавлял Дзержинский. В результате, 10 июля 1934 года, ЦИК принимает постановление об образовании Общесоюзного народного комиссариата внутренних дел в составе которого создаются Главное управление государственной безопасности ГУГБ, рабочая крестьянская милиция, пограничная и внутренняя охрана, пожарная охрана, исправительно-трудовые лагеря, трудовые поселения и некоторые другие службы. Особое совещание при НКВД состоит из заместителя Народного комиссара внутренних дел, уполномоченного Народного комиссара внутренних дел по РСФСР, начальника ГУКР, прокурора СССР, и его заместителя. Все дела рассматриваются заочно. Что же касается пресловутых троек, то они создавались на местах, и в их состав входили. Первый секретарь обкома или ЦК, начальник соответствующего НКВД, прокурор края, области или республики. Напомню, прокуратуру тогда возглавлял Вышинский. Специальные репрессивные органы потребовались, конечно, для устрашения населения. В стране было, мягко говоря, не все спокойно. Людей, которые на тот момент оставались недовольны советской властью, имелось великое множество. Вообще общество не было таким монолитным, как теперь принято думать. Все путают 30-е годы и послевоенные. Во все 20-е и 30-е годы акты бандитизма, терроризма, острой политической конфронтации не были чем-то из ряда вон выходящим. Убийство Кирова стало неким водоразделом, когда власть увидела, что прошлая методология уже не работает. Необходимо придумывать и реализовывать новую схему управления. Логичным следствием стала, конечно, активизация деятельности военных трибуналов. В союзных республиках тут же стали создавать республиканские наркоматы внутренних дел. Судебную коллегию ГПУ упразднили. Все дела по окончании следствия отправляли в судебные органы по подсудности. Однако при Народном комиссариате внутренних дел СССР Создали новое особое совещание, которому предоставили право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок теперь уже до пяти лет, а также право на высылку за пределы СССР. Можно сказать, это отголоски знаменитого дела товарища Троцкого. То есть в итоге новый административный орган при НКВД опять наделялся судебными полномочиями которые, разумеется, не могли не привести к очередному витку нарушений законности. Это все особенно ярко проявится в 1937-38 годах. О том, как именно нарушалась та самая социалистическая законность, написано множество книг, читай, не хочу. Есть документы, есть воспоминания людей, прошедших через это. Словом, творился абсолютный беспредел, говоря современным языком. Конечно, это очень большая, отдельная и сложная тема. Сразу возникает вопрос, на каком примере ее рассматривать. Можно, например, взять дело о заговоре в рабоче-крестьянской красной армии, так называемое дело Тухачевского. Можно посмотреть те самые внесудебные решения 1938 года. И методы следствия во многом будут разниться. Если в эпоху первых месяцев террора 1937 года еще какая-то видимость соблюдения прав граждан и пресловутой пролетарской законности соблюдалась, то к началу 1938 года наступил абсолютный и тотальный беспредел. Причем это не моя формулировка. Так говорили деятели того самого Народного комиссариата внутренних дел, пережившие эпоху террора. Они с ужасом описывали в воспоминаниях, что вообще происходило в их ведомстве. При этом, вот интересный нюанс, мало кто из них отдавал себе отчет, что подобный подход был заложен изначально, еще при создании ОГПУ. Дело ведь все в том, Что если вы создаете там специальное особое совещание и наделяете его подобного рода полномочиями, то очевидно, что рано или поздно сбой общей системы произойдет, не может не произойти, что и случилось достаточно быстро, через каких-то 3-4 года.